Глава 8 Столица Рейха. Глухой треск автоматной очереди, срезавший Майкла на полпути к укрытию, потонул в очередном снежном вихре. В наступившей темноте небо внезапно расцветилось зелеными всполохами полярного сияния. Миллионы протонов и электронов солнечного ветра ежесекундно бомбардировали разреженную атмосферу Земли. столкновение с частицами азота и кислорода вызывали колоссальные выбросы энергии, сопровождавшиеся пульсирующими вспышками на небосводе. Широкая сине-зеленая радуга стремительно разгоралась все сильнее и ярче, перерастая в переливающиеся вертикальные полосы, И цветные пятна. Фиолетово-синие оттенки уступили место красновато-желтым, словно невидимый волшебник, взяв руки пульт от небесной гирлянды, изменял игру цвета так своим желанием Зрелище, впервые увиденное путниками вживую, ошеломляло своими масштабами и красотой. Подняв головы к небу, они не могли отвести зачарованных взглядов от представившегося им чуда. И все же они были вынуждены прервать любование полярным излучением, так не кстати появившимся в момент убийства их товарища. Как это ни странно, первым вышел из оцепенения и подал голос марони. Антиквар истерично заметался вокруг своих спутников и, понизив голос почти до шепота, принялся кричать на них. Если бы не отдельные визгливые нотки, то звуки его голоса сейчас вполне можно было бы принять за шипение рассерженной змеи. «Что вы стоите, разинув рты? Вы что, не видите, что нас сейчас всех здесь убьют? Надо бежать! Срочно бежать назад в пещеру!» «Заткнитесь, Мароний! Всем лежать на земле!» Джек толкнул Пирсона и Еву и сам моментально распластался на снегу. Толкать Марония нужды не было. Старик и сам грохнулся вниз, стараясь присыпать голову снегом, очевидно пытаясь таким образом лучше замаскироваться на местности. Детектив отполз чуть в сторону от остальных, примастился за высоким выступом ледяного тороса и осторожно наблюдал из своего укрытия за тем местом, где на зеленоватом снегу выделялись с темным пятном распластанная фигура Майкла. Вскоре послышался тихий гул двигателей, и на равнину выскочили два снегохода необычной конструкции, каждая из которых управляла белой тень. Люди в маскировочных халатах кружили вокруг брошенных мотосаней «Атлантиса», не включая ходовых огней. Жек предположил, что белые наездники экипированы приборами ночного видения и соблюдают меры предосторожности, не желая выдавать себя яркими вспышками фар. Сделав несколько широких кругов, наездники вскоре приблизились к мертвому телу. Первая белая тень выбралась из своего снегохода и присела около тела Майкла. Стоун был вынужден признать, что маскировка была крайне эффективной. Он практически не различал фигуру врага на фоне белого снега можно было благодарить судьбу за разыгравшееся полярное сияние, потому что яркие вспышки в небе порождали резкие тени на земле. Вот по этой-то тени Джек и ориентировался, когда начал стремительными перебежками пробираться вперед. Пирсон видел, как Джек, пригнувшись к самой земле, добежал до большого гранитного валуна, покрытого сверху огромной искрящейся коркой льда. Упав снег, стол не остановился, а моментально заскользил в сторону следующей ледяной глыбы. Ловко перемещаясь между камнями, детектив стремительно продвигался в сторону фигуры в белом маскировочном халате, которая уже перевернула тело Майкла лицом вверх и теперь внимательно его изучала. Второй убийца тем временем двинул свой снегоход в сторону сани Атлантиса и остановился возле них. Вспышки на небосклоне начали затухать так же внезапно, как и появились. Продираясь между заледеневших камней, Джек проклинал Антарктиду за ее суровые условия и непредсказуемость погоды. Если полярное сияние полностью угаснет, а белый наездник вновь оседлает свое транспортное средство, то вся его затея потеряет всякий смысл. Конечно, они могли поступить, как предлагал Марони и спрятаться в шахте, но надолго ли это продлило бы им жизнь в нынешних обстоятельствах. Джек не знал ответа на этот вопрос и предпочитал действовать решительно. Подкравшись к очередному нагромождению льда, Стоун осторожно выглянул из-за угла. Перевернутое тело Майкла лежало в окровавленном снегу, его одежда была расстегнута, а карманы вывернуты наизнанку. Оно выглядело так, словно стервятники распотрошили свою жертву. В почти потухших в сполохах зеленых огней картина выглядела жутко и страшно. Но вот что на самом деле пугало Джека, так это то, что белой тени не было рядом с телом. Он слышал, как второй снегоход все еще кружит в темноте, выписывая длинные круги и восьмерки, но первого наездника нигде не было. Джек на корточках аккуратно стал выползать из-за льдины, чтобы иметь возможность осмотреть большее пространство вокруг себя. Когда он продвинулся еще на полкорпуса вперед, то буквально уткнулся лицом в чьи-то ноги. Белая фигура неподвижно стояла к нему спиной и была едва различима на фоне льдин. Наездник замер на месте, всматриваясь вдаль, Джек понял, что лучшего шанса у него уже не будет. Охватив руками лодыжки врага, он резко дернул их на себя одновременно распрямляясь и ударяя плечом в спину соперника. Фигура взмахнула руками, стараясь удержать равновесие, но это было лишено смысла. Наскочив на нее со спины, Джек обрушился всей своей массой сверху, буквально впечатывая дозорного в лед. Охранник попытался дотянуться до выпавшего из руки короткого автомата, но стон уже обхватил рукой его шею и теперь, изогнувшись, скручивал ее в сторону. Послышался хруст шейных позвонков. И тело врага обмякло. После того, как Джек скрылся за ледяной глыбой, Пирсон уже не мог за ним наблюдать. В резко наступившей темноте ночи он видел только темное пятно комбинезона Евы, да слышал причитание Марония, который лежал в снегу чуть поодаль. «Марони», — шепотом позвал Кайл, — «Марони, прекратите болтать! Вас могут услышать! А я говорил вам, надо было бежать в шахту, пока была такая возможность! А сейчас что? Куда мы теперь денемся? И где Джек? Где Джек, я вас спрашиваю?» «Немедленно прекратите свою истерику! Вы что, не понимаете?» Кайл осёкся на полусловие, Сквозь завывание и свист ветра послышался какой-то шум. Это было похоже на звук проехавшего неподалеку снегохода. «Это патруль!» – вновь заверещал антиквар. «Они ищут нас! Надо бежать!» «Да замолчите живы Если не заткнетесь, я вкалю вам димедрол с нейролептиком, и вы будете спать как младенец минимум сутки, если вообще проснетесь!» Доктор Краун впервые вмешалась в разговор, и ее слова заставили Марония задуматься над происходящим. Однако старик не заткнулся, наоборот, разгорячился еще больше. А, -а, а я все понял! Один готов сбросить меня в пропасть, другая — умертвить инъекции яда! Вы просто шайка убийц! И если вам так хочется здесь оставаться, пожалуйста, то лично я ухожу!» «Тихо!» «Слышите?» Кайл поднял руку, и все замерли. В ночи вновь послышался жужжащий механический звук. Он то прерывался порывами ветра что вновь появлялся, становясь все ближе и ближе. Наконец все отчетливо услышали мерный стук шагов, направлявшихся прямо к их укрытию. С каждой секундой напряжение нарастало все сильнее, пока наконец из-за угла не появился робот. «Пес?» – недоуменно сказал Пирс. «Ты как здесь оказался, дружище?» Робот-собака, механистично переставляя свои железные лапы, приблизился к Кайлу, и тот привычно потрепал его по корпусу. Одна нога почти не двигалась, и робот ковылял, прихрамывая, как раненый зверь. При каждом шаге механизмы собаки натужно жужжали, покрывшись толстой коркой льда, который мешал двигаться шарниром в полную силу. На спине робота все еще висели два увесистых тюка с оборудованием. Правда, сейчас они превратились в большие сугробы снега, и собака скорее напоминала страшного двугорбого верблюда. «Боже, как ты нас нашёл? Неужели всё это время ты шёл следом по моему радиомаяку? Это просто чудо!» «То есть мне нельзя сказать даже слово, чтобы не получить угрозу расправы в ответ? А этой дребезжащей жестянки всё можно! Всё, я ухожу, а вы как знаете!» Мароний поднялся из своего сугроба и, забавно развернувшись на месте, уверенно шагнул в темноту антарктической ночи. Практически моментально его грудь уперлась в дуло автомата. Голос из-под белой маски с прорезями для глаз отчетливо произнес по-немецки. «Хэнде хох! Кайне бедегунг!» «Не стреляйте!» – завопил Мароний и упал на колени, поднимая руки вверх. Пирсон, Ева и Мароний стояли на коленях, выстроившись в короткую шеренгу и сцепив руки за головой стройные геометрию нарушал только робот-пес, который топтался на месте, делая шаг то влево, то вправо. Его батарея быстро разряжалась в условиях крайне низких температур. Издав какой-то звук, собака вдруг перестала шататься, замерла на месте, а затем, словно у нее подкосились ноги, сложилась, упав на землю. В наступившей тишине было слышно, как скрипел снег под сапогами немцев, когда тот обошел шеренгу пленников и пнул носком сапога металлический корпус робота. Раздался глухой звук металла, но собака не ожила. Встав перед шеренгой, немец повел автоматом из стороны в сторону и громко спросил. «Эрзинзи! Кто вы такие?» Его грубый лающий голос не содержал в себе ни одной нотки тревоги или страха. Он просто делал свою работу так, словно допрашивал незнакомых людей каждый день. Впрочем, может быть, так оно и было. «Мы научная экспедиция», – произнес Пирсон, припоминая какие-то немецкие слова. «Висен шафлер форшун грайзе. Я, я, генау», – с усмешкой произнес часовой. Он передернул затвор автомата и ткнул дулом прямо в лоб Пирсона. Раздалась короткая очередь и упал лицом в снег. Ева в ужасе закрыла лицо руками. «Поднимайтесь, Марони! Я не в вас стрелял!» Послышался голос Стоуна, который вышел из темноты, облаченный в белый маскировочный халат с автоматом наперевес. Тело немца медленно оседало на снег, и Джек успел подхватить его, одновременно снимая с его головы прибор ночного видения. Он протянул его Пирсону. «Оденьте себе, у меня уже такой есть». «Что случилось? Где вы все это взяли?» Ева была просто ошарашена его внезапным появлением. «Оставим все разговоры на потом, ладно?» К счастью, в этом патруле было всего два человека, и я очень надеюсь, что они не успели связаться со своей базой. «Но как они нас нашли?» – спросил персон вставая и отряхивая колени от снега. «О, тут масса вариантов. Начиная от простого патрулирования территории...» и заканчивая нажатием в вами рубильника в тоннеле. Вдруг он включал не только освещение, но и сигнализацию. А может быть наши друзья с аэродрома прилетели следом за нами? Я не знаю. Джек поднял земли второй автомат, но не отдал его Кайлу, когда тот протянул руку, а закинул себе за спину. Ну вот что я знаю наверняка, так это что чем быстрее мы доберемся до своего самолета, тем целее будем. Вы думаете, эти парни могут быть... «Местными?» «Вполне», — покивал головой Джек. «У них настолько необычная конструкция снегоходов, что я вполне это допускаю. Впрочем, нам сейчас это на руку. Их снегоходы почти бесшумные, если на каждый сядет по два человека, то, думаю, мы с ветерком донесемся до нашего самолета. Я поведу первый, а вы, Кайл, второй». «Я с ним не поеду», — упорно произнес букинист, указывая рукой на Пирсона. «Хорошо, Мароний, садитесь со мной, а доктор Краун поедет с Пирсоном. Выдвигаемся прямо сейчас». Они расселись по снегоходам, и Джек нажал ручку газа. Машина плавно набрала скорость тихо заскользила по льду. Сквозь прибор ночного виденья все вокруг было зеленым, словно картина полярного сияния вновь вернулась. Стоун уверенно закладывал небольшие виражи, на скорости огибая ледяные глыбы, торчащие из поверхности. Снегоход послушно повиновался его движением и изда доставляло истинное удовольствие. Оглянувшись на ходу назад, Джек убедился, что Пирсон и Ева не отстают от него. Прибавив газу, с Том помчался вперед. Около самолета было безлюдно и тихо, никого из группы поддержки Атлантиса на месте не оказалось. Кайл безуспешно пытался вызвать своих людей по рации, в то время как Джек медленно обходил корпус самолета по кругу, пытаясь представить себе, что могло здесь произойти. Ни следов крови, ни перестрелки не было видно. Все стояло на своих местах, ящики были аккуратно выгружены и уложены в штабеля. В льду около хвостового шлюза самолета была пробурена широкая майна метров пять в длину и 3 метра в ширину. Над ней на огромной лебедке висела небольшая субмарина, напоминавшая батискаф для одиночных погружений. Стоун даже не подозревал, что на борту самолета имелось такое оборудование. Хотя удивляться тут тоже было нечему. Все же экспедицию организовал один из богатейших людей на планете, глава крупнейший технологической корпорации. К нему подошел Пирсон. «Я не могу связаться со своими людьми. Все просто исчезли, словно растворились в воздухе без единого следа. Возможно, их захватили в плен еще днем и вывезли куда-то для допроса. Следы могло занести снегом, и в такой темноте мы их просто не видим». Джек указал рукой на субмарину. «Вы это имели в виду?» когда говорили, что у вас есть другой способ попасть в подземный город. «Да», – устало отмахнулся Кайл. «Лодка рассчитана на двух пассажиров и может работать в автономном режиме около трех часов. Как видите, команда все подготовила для спуска, но теперь в этом нет смысла. Я вынужден признаться, что впервые не знаю, что нам делать. Экспедиция провалилась, погибли люди». «Мы теперь даже не имеем возможности вернуться назад. Без Джимми нам не поднять самолет в воздух». Джек промолчал. Ему нечего было сказать Пирсону. То, что вся эта экспедиция была сплошной авантюрой, он знал и без него. А читать моральные проповеди сейчас было неуместно. Кайл с надеждой посмотрел на детектива. «Что нам делать, Джек? Какой беды еще ждать?» Но вот на этот вопрос за нас, похоже, уже ответили. На горизонте появилась неровная цепочка движущихся огней, и Джек натянул на глаза прибор ночного видения, чтобы получше рассмотреть приближавшийся транспорт. «Может быть, это наша возвращается?» С надеждой в голосе спросил Кайл, тоже вглядываясь вдаль. «Ну да, съездили в местный супермаркет за пивом и теперь едут домой». Не говорите ерунды, Кайл. Я думаю, скоро здесь будет целая армия. Может, мы сможем договориться с ними? Это даже звучит наивно. Вы уверены, что нам простят, что мы позаимствовали эту экипировку у тех патрульных? Джек показал Персону автомат, снегоходы и белое обмундирование. Не питайте иллюзий, Кайл. Нас всех здесь ждет только смерть. На борту есть еще какое-нибудь оружие? «С этим автоматом я больше десяти минут нам не выиграю». Персон задумчиво смотрел, как маленькие огоньки, подпрыгивая на кочках, приближаются к ним. 10 минут. Что можно сделать за 10 минут?» Подбежали Ева и Мароний, которые даже не стали задавать глупых вопросов. Все и так было ясно. Несмотря на общий пессимизм ситуации, Кайл категорически не хотел сдаваться. В его голове... Родилась абсолютно безумная идея, но воплощать её надо было немедленно. «Джек, может быть, вы сочтёте меня чокнутым, но есть одна мысль. Валяйте, но времени у нас в обрез. Но, в общем, мы могли бы воспользоваться субмариной, я имею в виду ей управлять». «В смысле уплыть на ней домой?» «Нет, Джек, всё гораздо проще». Кайл побежал к щитку управления лебёдкой, на ходу выкрикивая слова. Мы можем незаметно спустить ее на воду и забраться внутрь. И хотя она не рассчитана на четверых, но мы можем просидеть под водой около часа. За это время, кто бы они ни были, они, возможно, все здесь обыщут и уйдут. Что потом? Я не знаю. Но так мы сможем выиграть время и не попасть в плен. А когда мы вновь всплывем, я посмотрю, что моим ребятам удалось сделать со связью. Может быть, мы сможем послать сигнал СОС или даже связаться через наш спутник с офисом. «Уливер Грант хоть и ранен, но голова у него работает как надо, и я уверен, что он найдет способ вытащить нас отсюда». «Помогите мне, Джек!» Пирсон указал рукой на длинный трос. «Марония и Ева, вы тоже тяните трос в сторону Майны. Нам нужно сместить субмарину на пару метров, и я аккуратно опущу ее на воду. Скорее!» Идея Кайлы была странной и звучала несколько дико, но здравое зерно в ней все же было. Все с энтузиазмом принялись тянуть трос, направляя непослушную громадину в сторону темного прямоугольника воды, покрытого тонкой коркой свежего льда. Когда лодка зависла над майной, Кайл нажал кнопку электролебедки, и субмарина медленно стала опускаться вниз. Пирсон с нетерпением поглядывал то на неё то на приближавшиеся огни, и мысленно подгонял лебедку. «Давай, давай!» с нетерпением говорил он давай лодка коснулась днищем льда и на мгновение замерла. Пирсон видел как трос лебедки продолжает отматываться на субмарина словно зависла в воздухе. На ночном морозе вода успела схватиться льдом и его толщина не давала возможности осуществить задуманное. Трос уже отмотался полностью и теперь просто провисал без нагрузки. Ничего не происходило Вот черт вода замерзла прокричал пирсон в гневе Время уходило впустую, и все замерли, глядя на неподвижно стоявшую на киле лодку. Это был момент потери надежды и опустошения. Внезапно Джекс разбегу перепрыгнул на борт лодки и принялся с силой раскачивать ее корпус во все стороны, прыгая на ней и дергая руками за элементы управления. Со стороны могло показаться, что в гневе он готов буквально растоптать ненавистную жестянку. — Что он делает? — спросил Морони. — Он сошел с ума? — Нет, — быстро ответил ему Кайл. — Он все делает верно. Разбежавшись, Пирсон тоже перепрыгнул через темную полоску замерзшей воды и принялся вместе с Джеком прыгать по корпусу лодки. Послышался тихий треск, затем под весом двух человек лед с хрустом проломился под ними, и субмарина с шумом обрушилась в темную воду. трудом удерживая равновесие на раскачиваемой лодке, мужчины припали к ее корпусу, держась руками за широкий сварной шов конструкции. Шум всплеска воды и радостные крики Джека и Кайла вывели Марония и Еву из оцепенения. «Быстрее прыгайте сюда!» – закричал пирсом, поднимая прозрачный кипол лодки. «Нет времени, скорее!» «Я плохо плаваю!» – начал было бормотать антикварт, Но увидев, как доктор Краун ловко перемахнула полосу, разлившейся темной воды, последовал за ней. Все быстро опустились внутрь и натолкались, словно селедки в бочке. В кабине было лишь два посадочных места, поэтому Еве пришлось сесть на колени Джеку, а Маронию лечь на пол в проходе между креслами и отсеком с навигационным оборудованием. Только Пирсон комфортно расположился в кресле капитана субмарины, И сразу принялся поспешно щелкать кумблерами на приборной панели. Сбоку что-то зашипело, затем снизу заклокотало, и лодка медленно начала погружаться в пучину океана. Приборы давали слабый, желтоватый, зеленый, отцвет на лице и округлые стены батискафа, создавая сюрреалистическую атмосферу. «Джек, вы хорошо закрыли люк?» – спросил снизу Морони. «Здесь что-то булькает». «Сейчас узнаем» шутливо отозвался детектив и подмигнул Еве, которая, сидя у него на коленях, не знала, куда деть свои руки. «Всё в порядке», — отозвался Пирсон со своего места. Он сосредоточенно изучал показания приборов и участвовал в беседе несколько отрешённо. «Мы сбросили воздушный балласт, и наши цистерны наполнились морской водой, чтобы начать погружение. Мы уже на глубине 10 метров. Скоро я включу прожектора, и мы посмотрим, что там за бортом». «А почему не сейчас?» Морони, очевидно, сильно нервничал в темноте. Странные шипящие звуки пугали его, провоцируя воображение рисовать самые страшные картины. «Боюсь, чтобы наши огни не были заметны с поверхности. Скоро мы достигнем отметки в 25 метров, и тогда, думаю, будет можно включить свет». «О боже! Мы на глубине 25 метров? Мне кажется, я уже задыхаюсь». «Не говорите ерунды, Морони!» строго сказал ему Джек. «Сейчас у вас всего два пути. Или проявить любопытство ученого, или оказаться за бортом. На мой взгляд, первый вариант вам подойдет гораздо больше». Стресс, который они испытали на поверхности, нуждался в выходе. И поэтому шутливая перебранка с ворчливым стариком позволяла хотя бы частично сбросить накопившееся напряжение. Вскоре Пирсон, как и обещал, Включил ходовые прожектора, и два тонких лучика прорезали черный слой прозрачной воды. Они выхватили из темной толщи невероятной красоты белые каверны во льду. Выпуклое панорамное окно позволяло крутить головой в любом направлении, что члены экспедиции делали в меру своей ограниченности в замкнутом пространстве лодки. Со всех сторон их окружали куски айсбергов, которые были похожи, то на гладкие плоские многогранники неправильной формы, то на округлые белые шапки причудливых гигантских грибов, росших друг от друга, как грозди капусты брокколи. Острые шпили сменялись округлыми впадинами и неглубокими пещерами, словно вырытыми здесь таинственными животными. Разнообразие искрящихся ледяных форм поражало воображение. Красота подводного мира Антарктики – была просто потрясающей. «Я вижу здесь достаточно широкий проход, ведущий в сторону центра материка», сказал Пирсон, вглядываясь в экран эхолокатора. «Пока у нас есть время, предлагаю попробовать пройти вдоль него. Чем дальше мы отойдем от самолета, тем меньше риск быть замеченным с поверхности». Ему никто не ответил. Настолько сильным было первое впечатление от увиденного. «Гладкие». Серо-белые куски льда проплывали мимо широкого полукруглого лобового лодки словно замерзшие клубы дыма или облака. «Это восхитительно!» — зачарованно произнесла Ева с восторгом в голосе. «Да, согласен», — ответил ей Джек, аккуратно положив руку на талию девушки. Компактная субмарина «Атлантис corporation легко скользила по длинному, словно высеченному, умелой рукой мастеру, проходу во льдах. Изредка Кайл слегка поправлял курс, сверяясь с приборами и делая пометки в своем блокноте. Картина за бортом ежесекундно менялась по мере того, как лучи прожекторов выхватывали все новые и новые элементы айсбергов и ледяных стен. «Очень странно», — проговорил Кайл сверяя свои записи с показаниями навигационной системы. «Что именно?» «Курс, которым мы сейчас идём, совпадает с курсом, которым мы исследовали днём на поверхности. Этот проход во льдах идёт точно в сторону заброшенной базы». «Не такая уж она и заброшенная, как оказалось», — заметил Джек. «Вы серьёзно думаете, нас атаковали местные нацисты? Я думаю, это вздор». Скорее всего, эти люди прилетели сюда, следуя за нашим самолётом. Ева поёжилась при воспоминании о своём похищении. «Думаете, это люди Фогеля? Как им удалось так быстро сюда добраться? И где они приземлились?» «Слишком много хороших вопросов, доктор Краун», — с сожалением покачал головой Пирсон. «Я вынужден признать, что пока эти люди постоянно дышат нам в затылок или опережают нас на шаг» сказал Джек и указал рукой за борт. «Посмотрите-ка туда, как по-вашему, что это?» Все вгляделись в то место, куда указывал рукой детектив. И даже Морони приподнялся с пола и, стоя на коленях, напряженно вглядывался вдаль. Там, в полной черноте ночного подводного царства, мерцала ярко-голубая точка. Ее свет мерно пульсировал, то полностью затухая, то ярко вспыхивая. «Похоже на какой-то маяк», — сказал Джек. «А я слышал, что под водой есть существа, которые умеют фосфорисцировать, чтобы подманивать к себе добычу. Может, это одно из таких животных?» — высказал своё предположение Морони. «Сейчас подойдём поближе», — ответил Кайл. «Проход здесь существенно расширяется, и выглядит это всё несколько странно». Он слегка качнул джойстик вперёд и, потискав, плавно заскользил в сторону загадочного мерцания. В наступившем молчании было слышно мерное вращение винтов, приводивших субмарину в движение. И такое же нетерпеливое сопение морония. «Полагаете, это и есть источник ваших энергетических цепочек? Он так должен выглядеть?» «Мне трудно сказать, на что должен быть похож источник ПМЦ, ведь я никогда его не видел». «Что-то он больно маленький, хотя светит довольно ярко». «Насколько я могу судить по эхолокатору, мы просто видим не всё, а лишь какую-то часть». В голосе Пирсона чувствовалось явное возбуждение. «Большой кусок льда заслоняет нам обзор, и мы не видим полную картину. Сейчас я опущусь немного ниже, чтобы получше рассмотреть это сияние». За бортом послышалось шипение, и лёгкая субмарина, изменив угол атаки, нырнула носом вниз. Почти тут же все разом увидели целую россыпь волшебных огоньков, ритмично пульсировавших в водной толще. «Невероятно!» — произнёс Мароний. «Неужели нам удалось найти это священное место?» «Мне кажется, или эти огоньки действительно образуют широкий эллипс», произнесла Ева, пристально вглядываясь вдаль. «Да, это так!» — отозвался Пирсон. «Только это не эллипс, а абсолютно правильное кольцо». «Просто мы смотрим на него под углом. Сейчас я скорректирую курс, чтобы приблизиться к центру». Лодка сделала несколько мягких импульсов в сторону, и огромное голубое кольцо предстало перед ними во всей своей красе. «Смотрите!» — прокричал Морони. «Там впереди есть ещё такие же огни. И вон там дальше тоже!» «Да, я тоже их вижу», — сказала Ева. «Такое ощущение, что эти кольца...» образует собой воронку или туннель. Кольца довольно большие, и я без труда могу проплыть внутри них. Кайл привычно положил ладонь на джойстик управления и плавно поддал ручку вперёд. — А вы уверены, что это безопасно? — быстро произнёс Мароний, разглядывая приближавшееся мерцающее кольцо, которое постепенно росло в своих размерах. Голубые пульсации напоминали ритм сердца и казались загадочной галлюцинацией в чёрной толще воды. Может быть, стоит сначала понаблюдать за ними отсюда? — У нас мало воздуха. Если мы сейчас остановимся здесь, то вскоре нам придётся возвращаться на поверхность. А там кто знает, будет ли у нас вторая попытка спуститься сюда. — Тогда вперёд! — вдруг решительно заявил Мороний, тяга к новым знаниям, в котором перевесила все его внутренние сомнения и страхи. — Даже если нам суждено умереть, то я хочу увидеть Шамбалу перед смертью. Впрочем, Пирсона не было нужды уговаривать. Он и так уже осторожно вел лодку по направлению к центру кольца, стараясь выбрать такую траекторию, чтобы двигаться вдоль оси мерцающего тоннеля. Приблизившись к плоскости первого кольца, он на секунду замер, вдохнув глубже. Кайл задержал дыхание, как перед прыжком в пропасть, и нажал на аксевератору. батискав плавно продолжил свое движение спокойно пройдя первый рубеж и оставляя за собой вспыхивающий голубой круг марроне тоже шумно выдохнул я не знаю как вы а я весь вспотел пирсон посмотрел на датчик кислорода и печально покачал головой у нас заканчивается кислород я думаю все дело именно в этом Словно в подтверждении его слов под потолком батискафа загорелась оранжевая лампочка с соответствующим предупреждением. Времени на раздумья не оставалось. «Я предлагаю пройти по этому мерцающему коридору до конца и посмотреть, что нас там ждет», – сказал Кайл. «Вы всерьез рассчитываете увидеть останки Атлантиды?» – скептически произнес Джек. «Как по мне...» я бы предпочел умереть, сражаясь с нацистами в рукопашной, чем задохнуться здесь, пялясь на светящиеся кольца. Боже, Джек, неужели тебе совсем не интересно узнать, что удалось построить богам тысячелетия назад? Мы стоим на пороге величайшего научного открытия. Имеем возможность первыми в истории современного человечества прикоснуться к чему-то сказочному и нерукотворному. Нельзя же быть настолько скептичным, «Скорее практичным», — ответил детектив. «Мне привычнее жить, оставаясь реалистом. Я действительно не особо сильно вдохновлен вашими голубыми кольцами, кто бы их не построил». Спор грозил перерасти в нечто более серьезное, но внезапно Ева прервала их своим возгласом. «Смотрите, о боже! Что это?» Все повернули головы в сторону, куда девушка указывала рукой. «Там». В самом конце мерцающего голубыми искрами тоннеля забрежжила новая светящаяся фигура. По мере приближения к ней она увеличивалась в размерах, и то, что путники сейчас видели перед собой, просто ошеломило их. «Все еще готовы рассуждать о сказочном и нерукотворном, Кайл?» язвительно произнес детектив. «Да нет. Пожалуй, тут...» Сбылась ваша мечта погибнуть в рукопашной схватке. За полукруглым выпуклым стеклом батискафа ярко светился огромный крест со сломанными концами. В толще воды слегка подрагивающее изображение гигантской свастики выглядело нереально. Оно все увеличивалось и росло в своих размерах, пока вскоре не заполнило собой все пространство перед батискафом. «Посмотрите туда!» Голос Евы дрогнул и надломился от возбуждения. Справа от них открылось большое пространство, высеченного в скале огромного купола. Из его вершины вертикально вниз спускалась широкая бетонная шахта, которая словно острый шпиль пронзала морскую пучину на сотни метров вниз. Со всех сторон на неё, словно виноград на грозди, были пристыкованы десятки подводных лодок самой различной конструкции. Большинство из них выглядели как продолговатые чёрные капсулы времён Второй мировой войны с потускневшими от времени надписями на борту в стиле Ю-104 или Ю-297. Другие же имели не неокруглую, а плоскую конструкцию, напоминая собой обрубки лезвий стамески с утолщенной кормовой частью и винтами необычной конструкции. Но самые поразительные имели форму диска с небольшим выступом в форме колокола наверху. Проплывая мимо них, члены экспедиции зачарованно смотрели на эту экспозицию морской техники. То, что поначалу произвело на них впечатление современной морской базы, по факту, было в весьма плачевном состоянии. Винты многих лодок основательно разъела коррозия. Некоторые субмарины имели заметные деформации корпуса, словно после многих лет эксплуатации в тяжелейших условиях без капремонта. Кайл двинул батискаф мимо одной из лодок. Луч яркого прожектора выхватывал большое круглое пятно из темноты, и можно было неплохо рассмотреть отдельные элементы лодки. Её рубка крепилась к огромному патрубку грозди, и таким образом можно было легко производить погрузку лодки прямо под водой без всплытия на поверхность. Параллельно этому бетонному отростку шли металлические трубы, питавшие обитателей лодки воздухом. Возможно, через какие-то из них в лодку подавалось топливо или электричество. «Ничего себе! Да это целый город! Сколько их здесь? Сотня?» «Не меньше». Впрочем, часть явно пришла в полную негодность, вон как та, например. Кайл указал на лодку снизу, которая отвалилась от центральной оси и висела, сильно накренившись кормой в сторону морского дна. Покосившиеся опоры и разорванные трубы снабжения грозили рухнуть в пучину вместе с самой субмариной. Единственным, что удерживало её на месте, были силовые кабели, некогда питавшие бортовые системы подводной лодки. «Осторожно!» Возглаз Жека отвлёк Пирсона от созерцания всеобщей разрухи, и он молниеносно повернул джойстик вправо, уводя батискаф от столкновения. Очевидно, поток воды от двигателей батискафа сорвал с места кусок большой металлической балки. Она, плавно покачиваясь, проплыла мимо буквально в паре метров от лобового стекла кабины. «Похоже, нам не стоит так близко приближаться к этому кладбищу подводной техники Третьего Рейха». — сказал Кайл, вытирая крупные капли пота лба «У фашистов действительно оказалась мощная подводная база в Антарктиде!» — радостно произнёс Мароний, увлечённо разглядывая проплывающие мимо стекла металлические фирмы конструкции «Получается, что они не стали строить надводные базы в скалах, как делали это в Норвегии и других странах, а попросту придумали способ швартовать и обслуживать лодки прямо в океанской пучине? «Похоже на то», — несколько разочарованно отозвался Пирсон, который ещё не вполне пришёл в себя от созерцания того, что цель поиска источника протоэнергетических цепочек вновь отдалилась от него. кайла близнул пересохшие губы и инстинктивно попытался расширить ворот своей водолазки. Дышать становилось всё труднее с каждой минутой. И если срочно не предпринять какие-то действия, то вскоре вся четвёртка попросту задохнётся. «Мне что-то нехорошо», — вяло произнесла доктор Краун, и её тело вмиг обмякло на коленях Джека. Тот подхватил её и привалил к себе, дуя на лицо девушки. «Чёрт возьми, Ева, ты принимала сегодня лекарства?» озабоченно спросил Пирсон, вновь смахивая с лба капли пота. «Я... я не помню». Его уже с трудом ворочала языком. «Что, Что с ней?» — с тревогой спросил Джек. «Нехватка кислорода провоцирует в ней приступ болезни. Всё будет нормально, но только если мы найдём способ быстро пополнить запасы воздуха». «На кой чёрт вы потащили больную девушку в Антарктиду?» — спылил Джек. «Если вы помните, то у нас не было особо времени на раздумья, когда мы вылетали». Кирсон задумчиво смотрел в стеклянный потолок кабины орудуя двумя джойстиками одновременно. «А сейчас, если вы не против, то я попросил бы вас воздержаться от критики. Мне надо немного сосредоточиться». «Вы что, пытаетесь пристыковать нас к немецкой подводной базе?» Казалось, Морони был просто поражен наглой затеей главы корпорации. «Полагаю, это единственный вариант выжить». Невнятно пролепетал Кайл, напряженно всматриваясь в потолок. Джек переложил тело Ева на свою левую руку и устремил свой взгляд наверх. Там, в тусклом свете бокового прожектора, который не мог достать своим лучом верхней точки, была видна огромная бетонная камера, в полу которой был вмонтирован широкий металлический люк шлюза. Направив один из манипуляторов батискафа в сторону конструкции дока, Кайл пытался попасть им в узкую полоску углубления на обшивке отверстия. «Так», — сказал он себе под нос, — «чуть правее, угу, и теперь немного надавить». Он мягко нажал педаль, и послышался свистящий звук. Воздух выдавливал часть морской воды, освобождаясь от балласта. Потискав медленно, всплыл вверх, вытянув перед собой манипулятор, словно железную руку. «Что вы делаете?» — скричал Морони. «Вы... вы выпустили часть воздуха? Вы же задушите всех нас!» «Или мы задохнемся сами?» Сосредоточенно глядя наверх, меланхолично ответил Пирсон. Сверху послышался глухой удар, клешня уткнулась во что-то невидимое в темноте, и в тот же миг широкие створки шлюза медленно поползли в стороны, выпуская клубы воздуха в воду. Заморгали невидимые газовые лампы, вскоре ровный синеватый свет озарил четкий прямоугольник над ними. Но, ну, слава богам. Устало произнес Кайл, вытирая лоб рукавом своей водолазки. Шлюз работает. Сейчас давление воздуха не позволит воде заполнить его, и мы сможем аккуратно открыть батискаф. Вы собираетесь открыть купол? Глаза Маронии даже в тусклом зелёном свете приборов расширились от ужаса. «Не смейте! Я вам говорю, не смейте этого делать! Мы все захлебнёмся в воде, батискаф утонет, а я… я вовсе не умею плавать!» «Не утонем!» – сосредоточенно ответил Пирсон, аккуратно подводя рубку своей субмарины прямо к освещенному прямоугольнику шлюза. «Джек, не могли бы вы с радостью?» Морони попытался остановить гиганта, повиснув на руке Джека, но тот всё же сумел встать, несмотря на вес обмякшей девушки и старика. Он щёлкнул креплениями люка, подпружиненная крышка с лёгким цоконем отскочила вверх, и сладкий поток свежего воздуха ворвался внутрь кабины батискафа. Только сейчас Джек осознал, насколько внутри было жарко и душно. Пар буквально валил из отверстия рубки, когда Стоун взялся могучими руками за мокрые края люка. Подтянувшись, он вытолкнул своё тело наверх, нога соскользнула по мокрому борту, и Джек чуть не упал на ледяной металл корпуса лодки. Уперевшись коленями в края люка, он схватился одной рукой за широкую скобу на обшивке, а другую просунул внутрь кабины. «Подайте мне доктора Краун, я вытащу её на поверхность». А -а, а а а там не опасно? Поинтересовался антиквар. Не более, чем оставаться внутри. Ну, что вы там возитесь, Мароний? Приподнимите её хотя бы на полметра. А здесь я схвачу её за одежду. Кое как старик справился со своей задачей. Джек вытянул Еву через узкое горлышко и пару раз ударил её по щекам, пытаясь привести в чувство. Быстро вылезший следом Пирсон оттеснил его. И закатав рукав девушке до плеча, сделал ей укол из своей аптечки. Может всё-таки скажете, что с ней такое? поинтересовался Стоун, вглядываясь в бледное обескровленное лицо. Небольшое генетическое отклонение. Это не смертельно. Ген богов. Джек прямо посмотрел в глаза Пирсону. Скажем так, побочный эффект. То есть она тоже Арсанд. Вы на редкость проницательны, детектив. «У нас ещё будет время для разговоров, а сейчас помогите мне перенести её на пол шлюза, здесь скользко». Они положили девушку на серый бетонный пол и Джек наконец получил первую возможность как следует осмотреться по сторонам. Бетонная камера шлюза, в которой они находились, имела ширину более пяти метров. На шершавой серой стене красовалась большая белая цифра 147, которая очевидно означала номер дока, в котором они оказались. Сверху была расположена лебедка для подъема и опускания грузов. Люминесцентные лампы двумя рядами шли по периметру шлюза, давая неровный, слегка тускловатый свет. У дальней стены была расположена широкая металлическая лестница, ступени которой напомнили Стоуну шахту, через которую они вышли наружу из заброшенной штольни днём ранее. Больше в помещении ничего не было, не считая пульта с несколькими рубильниками на правой стене и старомодные трубки телефона, расположенные там же. «Весьма аскетично», — заметил Пирсон, также озираясь по сторонам. «Ну, если вы ожидали встретить здесь духовой оркестр, то, очевидно, ошиблись адресом» ответил ему Джек. «Мароний, вы там ещё долго сидеть будете? Вылезайте, или мы уходим без вас!» Недовольно ворча себе под нос, из горловины люка показалась бородатая голова. Оглянувшись по сторонам, старик проворно покрутил головой влево и вправо, затем посмотрел в сторону лестницы. «А что там?» «Именно это мы и собираемся выяснить. Вы с нами?» На секунду замерев, Голова уставилась на мужчин. Затем Мароний перевел взгляд на лежавшую на полу доктора Краун, и что-то решив для себя, борода убедительно закивала. Вскоре антиквар вылез из лодки и перебрался на бетонный пол. Антиквар провел ладонью по своему раскрасневшемуся и мокрому от пота лицу. Затем он приглазил бороду, зачем-то отряхнул невидимую пыль с одежды и подтянул рукава куртки. Детектива вспомнилось, каким щеголеватым франтом антиквар был в своей лавке и насколько некомфортно ему должно быть теперь. Всё ещё поглядывая на лежавшую его он вслух заметил. «Мне кажется, она приходит в себя. Может быть, дать ей воды?» Кэл оглянулся по сторонам в поисках какой-нибудь фляги, а потом, присев на корточке возле края шлюза, зачерпнул воду в ладонь. она оказалась жгуче холодной но абсолютно прозрачный. Понюхав её, Пирсон умыл разгорячённое лицо, затем вновь зачерпнул полную пригоршню ледяной воды и отнёс Хеве. «Как вы?» — участливо спросил Кайл. «Нормально», — покивала головой девушка. Кожа её лица начала приобретать румяный цвет, и дело явно быстро шло на поправку. «Идти сможете?» — вмешался в разговор Джек. «Да, конечно. Просто дайте мне пару минут». Мужчины отошли в сторону металлических ступеней, и Джек, который разумно прихватил с собой отобранный у дозорного автомат, снял его с предохранителя и осторожно заглянул в тёмный проход. Со своего места он не увидел ничего, кроме сумрака на другом конце лестницы. Медленно двигаясь по плохо освещенному коридору, они миновали очередную развилку. Насколько можно было судить по увиденному ранее, коридор соединял в себе все шлюзовые дуки 14-го уровня. Всего их было восемь, и размеры всех камер были абсолютно одинаковы. Морони, как всегда, принялся рассказывать небылицы про жизнь новой швабии, как он окрестил это место. Всё вокруг выглядело неживым и опустошенным хотя в отличие от базы 211, которую они видели на поверхности, не было заброшено в панике или в результате бегства. Переходя с уровня на уровень, они видели, что морской, или, вернее сказать, подводный порт был в абсолютном порядке и находился в состоянии консервации. Его просто не посещали в силу неких пока неизвестных причин. На некоторых этажах им попадались... Небольшие смотровые отверстия, через которые были видны холодные мерцающие огни портовых доков. Подводная станция чем-то напоминала здание аэропорта. Здесь были места для ожидания, металлические скамейки, многочисленные переходы с указателями на немецком языке. Масштаб строения производил колоссальное впечатление. И оставалось только гадать, как всё это выглядело в те времена, когда было наполнено людьми. Поднимаясь все выше и выше, они замечали, что некоторые доки были освещены лучше, чем другие. Видимо, часть из них предназначалась для швартовки лодок высшего командования Третьего Рейха. На уровне 1 они даже увидели широкие красные ковровые дорожки, покрытые пылью, но все еще чистые и торжественные. В широком зале на стенах висели полотнища с черной свастикой в белом круге а потолок украшала яркая цветная мозаика с крупным изображением орла, державшего в цепких когтистых лапах символ торжества нацистского рейха. Озираясь по сторонам, Джек приблизился к Пирсону. Бродить по этим местам в полном молчании было как-то не совсем по себе. И он спросил. «Так что, летающие тарелки фашистов над Антарктидой — это не миф?» «И да, и нет, Джек». Как я понимаю, сейчас мы находимся на одной из баз Четвёртого Рейха, неудачного наследия после гитлеровской Германии. Немецкие учёные действительно создали много различной техники на основе расщепления ядра, и надо отдать им должное, они смогли создать довольно компактный ядерный реактор, который питал и их подводные лодки, и летательные аппараты. Те самые тарелки, что мы видели ржавеющими в подводных доках, Я допускаю, что после окончания войны немцы могли перемещаться на них отсюда до Южной Америки. Но, к сожалению, для четвёртого рейха они недолго могли наслаждаться своим преимуществом в этой технологии. Уже через 20 лет сначала у Советского Союза, а чуть позже и у американцев появились аналогичные технологии, и в конце 60-х в космосе уже начали летать спутники шпионы обеих стран. С того момента, насколько я знаю, Немцы прекратили свои полёты на дисколётах, чтобы не быть замеченными. Собственно, тогда и закончился пик упоминания об НЛО. И ещё, насколько мне известно, немецкие дисколёты никогда не летали в космос. «Как это?» «Ну, полагаю, это были сугубо земные летательные аппараты с ядерной энергетической установкой и небольшой грузоподъёмностью, не больше пяти человек». Вы уже дважды произнесли, насколько мне известно. А откуда вам столько известно про немецкие летающие тарелки, Кайл? Джек, ты всё время меня в чём-то подозреваешь. Но ответ прост. Одна из наших лабораторий занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов. Ну, что-то вроде летающего такси. Так вот, мы в своё время провели очень большое исследование в области различных технологий создания летательных аппаратов в поисках надёжной, простой и дешёвой технологии. Так что все доступные материалы по НЛО, включая секретные архивы ФБР, мы тоже исследовали с целью найти именно научную подоплёку конструкций или методов передвижения летающих дисков. И каков результат? Как ты знаешь, фон Браун, который отвечал за космические разработки Ананербе, после войны был вывезен в США и работал на НАСА. Он учёный, Джек и сконцентрировал свои усилия именно на основании космоса и высадки на Луне. Ракеты, которые могли преодолеть тяготение Земли, интересовали его гораздо больше, чем эксперименты с тарелками. Может, конечно, у него были и другие причины развивать лунное направление. А что касается нашего проекта, то он еще не закончен. Мы рассматриваем и конструируем несколько разных вариантов. И, может быть, я тебя разочарую, Джек, Но если мы говорим не о дальнем космосе, а об обычных полетах в атмосфере Земли, то лично мне больше всего импонируют мультикоптеры, автожиры, конвертопланы и даже советский проект «Экраноплана», который был крайне интересным изобретением в годы Холодной войны. Может быть, скоро ты и сам его увидишь. А что за Четвертый Рейх? Я о нем ничего не слышал. А о нем и нечего слышать. После поражения в войне многие нацисты из высшего командования СС бежали при помощи подводного флота. Кто-то, как мы видим сюда, в Антарктиду, другие направились по соседству, в Аргентину или Чили. Надо признать, они неплохо подготовились к отступлению. Многие из них никогда не были преданы Гитлеру, хотя и разделяли его идеологию расового превосходства. Так или иначе, создать новый рейх у них не вышло в силу множества обстоятельств. После разгрома они были больше озабочены сменой фамилий, сохранением своего инкогнито, бегством от советского и английского правосудия. В итоге они предпочли стать политиками и бизнесменами в Южной Америке, вместо того, чтобы строить новый рейх, рискуя своими жизнями. То, что мы видим здесь, закономерный конец любой империи. Крах и упадок. Я думаю, эта база просуществовала еще лет пять ну максимум 10 после окончания войны затем ее законсервировали и покинули какой смысл жить в льдах к 1955 году уже умер сталин и мир изменился все кто здесь оставался вероятно уплыли в теплые страны в задумчивости они прошли дальше и вышли в служебный коридор со множеством дверей за одной из них им послышались какие-то звуки Надпись на двери гласила «Диспетчерская», и Джек, дав команду своим спутникам оставаться на месте, резко толкнул плечом дверь и впрыгнул внутрь, готовый открыть стрельбу. Однако, как и в других местах подводной базы, помещение оказалось абсолютно безлюдным. На одной из стен было с полсотни сигнальных лампочек разного цвета. Они мигали и переливались, как рождественская гирлянда в сочельник. В зелёных металлических шкафах, гудело невидимое оборудование. Стрелки многочисленных аналоговых приборов слегка дрожали, замерев у своих отметок. Слева шёл целый ряд шкафов высотой метра полтора. В каждой секции были сделаны небольшие стеклянные окошки, за которыми были видны шкалы разных приборов. Снизу под большинством из них были расположены ряды круглых вентилей, регулировавших давление в системе или какие-то другие параметры, жизнеобеспечения станции. В центре зала с высоким потолком повсюду стояли офисные столы со старыми компьютерами. Тем не менее, сам факт их нахождения здесь говорил о том, что база работала как минимум до середины 80-х, что противоречило первоначальному выводу Пирсона. «Да здесь целый музей вычислительной техники», — присвистнул Кайл, оглядываясь по сторонам. В помещении действительно стоял целый микс из самой разнородной техники. Здесь были и огромные вычислительные машины, работавшие на лампах и перфокартах, и высокие стеллажи с вращающимися катушками магнитных лент, и более продвинутые модели рабочих мест, оснащённые дисплеями с кинескопами. «Клянусь Богом, в 1984 году у меня был такой!» — радостно сказал Кайл, проводя пальцами по пыльной клавиатуре. Экран ожил, и на дисплее появились зеленые буковки командной строки. «О, какая же это ностальгия!» Будучи одержим технологиями, Пирсон сел за стол и принялся вводить какой-то текст в командную строку. С интересом наблюдая, как диспетчерская наполняется шумом печатающего матричного принтера. На перфорированной, слегка пожелтевшей полосе бумаги, встроенными рядами моноширного шрифта, появлялись строчки лог-файла, который запросил Кайл. Пока он колдовал с техникой, Морони предпочел пойти в сторону шкафа с бумажными журналами, в то время как доктор Краун пошла к огромному панорамному окну диспетчерской. Стекло слегка выступало вперед и было чуть наклонено кверху что позволяло иметь превосходный обзор на все пространство подводного порта под ними. Ева даже представила себя стоящей на капитанском мостике и руководящей работой всего этого масштабного хозяйства. Ей казалось, что прикованные навеки лодки теряют свои металлические оковы и отправляются в путь. Перед ее внутренним взором они сновали туда-сюда, швартовались, принимали и разгружали платформу с грузом. Открывшаяся панорама мерцающих огней так захватила ее воображение, что она словно наяву увидела, как одна из лодок проплывает мимо ее стекла. Лодка медленно шла, вращая мощными винтами и оставляя за собой белый шлейф пузырьков бурлящей воды. На фоне сплошной серой громадины только иллюминаторы капитанской рубки выделялись светлыми пятнами. Вот она приблизилась и поравнялась с ее окном. Ева увидела капитана в черной форме и с фуражкой на голове. Рядом стоял старший помощник, и видение было столь реальным, что она даже потерла рукой глаза. Зажмурившись, она с сожалением подумала о своей болезни, преследовавшей ее последнее время все чаще. Она вновь открыла глаза наведение лодки не исчезло. Смотревшись в лицо человека, стоявшего рядом с капитаном, она вдруг узнала его. «Кайл…» Медленно с сомнением в голосе позвала она. «Мистер Пирсон, мне кажется…» «Что там, доктор Краун?» Кайл изучал распечатку, одновременно споря с Маронием и Джеком относительно того периода когда подводная база действительно была окончательно заброшена. «Я... я не уверена, нет ли у меня галлюцинаций, но я только что видела Фогеля». «Что?» Возгласы всех трёх мужчин слились в едином порыве. Джек первым подбежал к Еве. «Где вы его видели?» «В подводной лодке». «Какой? Где?» «Она только что проплыла здесь, на ту сторону». Девушка указала рукой куда-то вниз, под полдиспетчерской. Джек с сомнением посмотрел на девушку и даже приложил свою ладонь к ее лбу. Он был холодным. Тогда он метнулся на противоположную сторону комнаты, где было расположено еще одно большое панорамное окно. То, что он увидел, заставило его на миг оцепенеть. За толстым стеклом, отделявшим его от толщи ледяной воды, Пятому уровню швартовалась большая черно-серая субмарина. На ее борту белой краской было выведено Ю-411. Но то, что было ниже номера подлодки, заставило кровь прилить к его лицу. Там отчетливо красовался крупный логотип в форме двух перекрещенных семерок.